«Лис. Снупайди. Эйнам 101. Слушает. Не в сети. Снуп пищики. Ноль. Ева погибла. Не знаю, откуда это просочилось, но стоит слухом возникнуть, и они расползаются, точно морозные узоры по окну». Очень быстро новость становится известна всем. В гостиной взволнованно перешептываются Миранда и Тайгер. «Пока да. Рано или поздно связь появится». «Долетает до меня шипение Миранды. Нам нужно придумать некое подобие заявления, Тайгер. Мы не сумеем сохранить в тайне такую информацию, и, если произойдёт утечка, в долгосрочной перспективе будет лишь хуже». «Поверить не могу». Рядом со мной на диван садится Аня. Лицо у неё распухшее и в пятнах. Это заметно даже в тусклом свете огня от печи и свечей. «Ты слышала?» «Я киваю» не доверяю своему голосу. Несмотря ни на что, несмотря на все события и на годы, прошедшие со времени ухода из Снупа, мои чувства по-прежнему очень свежие. «Поверить не могу», — горестно повторяет Аня. «Господи, просто кошмар!» «Бедная, бедная Ева!» «Рик говорит, ее тело даже достать не смогут!» «О, боже, бедная Арна!» «Арна еще не знает!» «Как он скажет, редисон «Как объяснить малышке, что мама никогда не вернется домой?» редисон Имя пронзает будто ножом. Я и забыла, что после моего ухода с работы Ева родила ребенка. «Да уж», — хрипло выдавливаю я. «Черт его знает, что теперь будет с поглощением». Угрюмо цедит Карл в другом конце комнаты. Аня резко оборачивается к нему. «Карл, как ты можешь об этом думать?» Он примирительно вскидывает руки. «Послушай, я не из эгоизма. Мне-то миллионные выплаты не светят, верно? Меня волнуют не деньги, а безопасность компании. Я по-прежнему главный юрист Снупа и обязан о таком думать. Снуп не исчезнет с лица земли из-за того, что с Евой произошло несчастье. Наши сотрудники никуда не денутся. У меня есть обязательства перед ними и перед компанией». Я говорил бы и то же самое, если бы это я сорвался в пропасть. Ну, если бы гипотетически мог еще говорить. Карл прав. За нашими спинами неожиданно вырастает Рик, выходит из темноты и кладет руку на плечо коллеги. Лицо Рика в свете свечей выглядит встревоженным. Прав, хоть и выражается грубовато. Смерть Евы трагедия, тут никаких сомнений нет. Тем не менее, данный факт имеет со Снупом мало общего. «Компания функционирует отдельно от всех нас, даже от Евы стофером Предложение о поглощении по-прежнему актуально. Часы по-прежнему тикают. Мы по-прежнему должны дать ответ. Евина гибель этого не меняет». «Ну, кое-что она все-таки меняет. Правда, старина?» — мрачно говорит Карл. «Его вот тон мне не нравится». Рик удивлен. «Прости ты, о чем? Об акциях Евы?» Они перейдут к мужу, надо полагать. «Не перейдут», — ровно сообщает Карл. «Что? Я тебя не понимаю. Даже если Ева не оставила завещание, Арна, тем не менее, получит всё, и он наверняка проголосует как Ева, да?» «Акционерное соглашение», — роняет Карл. Рик продолжает смотреть озадаченно, и Карл поясняет. «При образовании компании в договор внесли условия, которое запрещает передавать акции постороннему лицу. «Ты же акционер, старик. Разве ты не в курсе?» «Что?» — громче повторяет Рик. «Нет, я не в курсе. Кому этот бред в голову пришел?» «Практика довольно распространенная», — пожимает плечами Карл. «Я даже не побоюсь сказать, что практика хорошая. Предотвращает переход компании в руки разных подлецов и недоумков. Не дает отстранить от власти первоначальных учредителей без их согласия Тофер с Евой внесли это условие, чтобы защититься от неожиданностей. Ну, например, если кто-то разведется и будет вынужден отдать половину имущества. Кто же захочет уступать право голоса бывшему? Или бывшей? «К чему ты клонишь?» — на лице Рика написан ужас. «Проклятие! Акции Евы после ее смерти исчезают?» «Нет, они по-прежнему существуют. Просто Арна обязан продать их тоферу Тоферу». «Почему не другим акционерам?» «Потому что соглашение составлено еще до того, как вы с Элиотом вошли в правление», — отрезает Карл. «Тогда были Тофер с Евой. И так они составили документ. Его не пересматривали после выпуска дополнительных акций. Значит, Тофер должен выкупить долю Арна?» Хмуро спрашивает подошедшая Миранда, усаживаясь рядом с Риком. «Вот только...» Она многозначительно умолкает и переглядывается с Риком. Тот договаривает фразу. «Только Тофер не может. У него недостаточно средств». Это же ни для кого не секрет, правда? И что тогда? На такой случай есть договор страхования. По крайней мере, должен быть, если платежи продолжали вносить. Независимые эксперты проведут оценку акций, и Арна получит объявленную экспертами стоимость. не представляю как они будут учитывать поглощение. Это уже решать страховщикам. «Погоди, ты хочешь сказать?» — Рик ошеломлён. «Хочешь сказать, что...» «Что доля Тофера в голосовании возросла до 60%?» «Ага, где-то так», — подтверждает Карл. Наступает мёртвая тишина. Миранда выглядит ошарашенной. Рик отворачивается и выходит из гостиной.